12 часов 25 минут. В Москву. В Москве петушки уже какие-то начинаются. Наоборот же мы сейчас едем. Но это же Горьковское направление. Да. Про петушки в контексте нашей дачи я слышал только один раз, когда была сильная гроза, выключилось электричество, и опытные соседи сказали, что это на подстанции в Петушках. А вообще над нашим СНТ почти всегда безоблачное небо. Соседи тоже объяснили. Оно между двумя речками, Клязьмой и Киржачом, и они как бы отгоняют облака. В общем, какое-то физическое явление, и дожди аккуратно обходят на стороной. Это прекрасно, но почему электричка пустая? Ну так она первая, потому что. Всё равно, всё это очень странно. Порадуйся, что она пустая. Да, но почему всё ещё темно? Может, тоже какой-то погодный казус, какие-нибудь плотные облака, и кажется, что светает позже. Но у тебя на даче мы видели звёзды. У нас на даче всегда хорошая погода. Может, облака от нас отгоняются сюда? Всё, приедем в Москву, надо будет выспаться, прийти в себя. Не нравится мне этот квест. Да мне нравится? Мы же в конце концов не просто хотим найти, но и получаем своё удовольствие от поиска клада. Я уже давно не получаю своего удовольствия. Дай-ка мне ка хотя бы. А, он же, наверное, кончился. Нет, есть ещё. Коньяк волшебный тоже. в плохом смысле волшебный почему он не кончается мы пьём потихоньку потому что ну хорошо давай приедем в Москву поспим отдохнём и решим что дальше я всё-таки за город в городе точно не заблудимся искать я вообще не хочу ничего больше искать любая дорога только повод к общению и это единственная дорога которая нравится мне сама по себе ты же знаешь что настоящий путешественник тот Кто не преследует цель, но любит путь. Я давно не люблю этот путь. А я вообще не путешественник. Мне всегда хочется сразу оказаться в том хорошем месте, куда я еду, а собственно, ехать я никогда не любил. Поэтому, наверное, я почти никуда не ездил, в то время как вы постоянно путешествовали по Европам, когда это было весело и легко. Я это время пропустил, да и вообще, можно сказать, пропустил нулевые. Кто вы? Люди с хорошими зарплатами. Но Соня мне объяснила, что когда это было можно, это стоило очень дёшево. То есть иногда буквально за пару тысяч можно было улететь в Италию. Можно было. Вот. Краулить билеты, конечно, отслеживать акции, но можно было. А мне путешествие за границу всегда казалось недоступной роскошью. Как в универе я просто не знал, что военная кафедра освобождает от призыва, и поэтому не пошёл на неё. Так и с путешествиями. Я просто не потрудился узнать, что это всё когда-то было очень недорого и доступно. И всё пропустил. Но я не жалею ни о чём. У меня ещё столько всего впереди. У нас с Соней есть мечта, которую можно считать планом. Когда-нибудь потом, когда опять будет можно поехать, например, на месяц в Европу и ездить там везде. В Берлин. Хм? В Берлине помнишь, как легко купить? Помню. А я пока даже Петушков не видел. Так съездите, у вас же тут рядом. А что там делать? Да, ты не путешественник. Когда я рассказал Соне, почему я никуда не ездил, она сказала, что я потеряшка. Ну, сейчас найти его будет. Да, ты потеряшка, конечно. Был. Сейчас я все-таки сориентировался немного. Немного. Правду? Я ж только весной двадцатого, когда мы с ней много катались на самокатах по карантинной Москве. Примерно представлял себе хотя бы центр города. До этого я, например, ездил на проспект Сахарова на метро. Не знал, что это минут 20 пешком от дома. Собственно, Соня мне Москву и показала, и с ней я понял, как я Москву люблю. И с тех пор она надо мной постоянно за это посмеивается. Ей-то как коренной москвичке старой, как мы говорим. Трудно любить новую Москву. Хотя ты же тоже коренной. Ну, в смысле, старый москвич. Я не считаюсь. Почему? Я к москве спокойно отношусь. А я нет. Мне здесь очень хорошо. Ничего красивее той пустой, холодной, солнечной весенней Москвы двадцатого я не видел. Мы катались по Садовому кольцу в разные стороны, ездили весь центр, часто заезжали в Лефортово, это у нас называлось к бабушке. Там когда-то жила одна из Сониных бабушек, и на обратном пути обязательно заезжали в фермерский якобы магазинчик. Веселый фермер или добрый фермер, как-то так мы его называли, брали там нашу любимую грудинку, приезжали домой замерзшие, грелись в горячей ванне, потом делали драники и ели их с этой грудинкой, как бутерброды. Достаточно вкусно и сытно. Давно, кстати, не делали драников, хотя летом какие драники, это же зимняя еда. Здоровое и правильное вегетарианское питание. Да, это смешно, но я помню время с двадцати до тридцати лет, когда вообще жить не хотелось. Я бухал, с отвращением ходил на эти работы, постоянно не было денег, и я был уверен, что всю жизнь так и будет. А всё равно эти годы сейчас вспоминаются с ностальгией. Да я уже не знаю, куда деваться от твоей ностальгии. Вот но потерянность в жизни выражалась в потерянности в пространстве. Сейчас в пространстве я всё-таки более-менее сориентировался, но зато теперь, кажется, что мы потерялись во времени. Раз ты сориентировался в пространстве, где мы сейчас едем? Полчаса едем, ещё полтора осталось. Да даже я уже что-то хочу в Москву. Просто домой, действительно помыться и поспать. Больше всего в путешествиях я люблю возвращаться домой. Помнишь, я рассказывал, что ряженка сбивает аппетит? Ну, у нас есть термин, обозначающий мою нелюбовь к путешествиям. Ряженковый душ. Душ из ряженки. Прикинь? Почему из ряженки? Потому что термостатный. А! Да. Это мы были в Питере, в гостинице с таким душем, когда ждёшь, что вода нагреется и появится напор, а это струйка холодной воды, есть термостатный душ. Вообще я Питер не очень люблю. Соня любит его, но мы там постоянно ссоримся, там же всегда хочется немедленно забухать. Мне не хочется. Ты не считаешься. Эссество местное не люблю. Что, например, нельзя говорить Питер, надо говорить Петербург. Так красиво, что прям неловко. Мне сейчас неловко от того, что мы едем в пустой электричке сквозь темноту. Может, выйдем на следующей? Не надо. Нормально мы едем. Я по Яндекс-электричкам смотрю. И какая следующая? Орехово-Зуево. Откуда ты знаешь? Машинист же не объявляет ничего. А ты хочешь, чтобы он объявлял, и от этого было ещё более непонятно? Через полтора часа, уже чуть меньше, будем на Курском. Можем дойти до меня и у меня затусить, отдохнуть, в смысле. Посмотрим, главное доехать. Или выйдем? Зачем мы выйдем? Куда мы пойдем? Блин, все, Иван, я больше с тобой никуда никогда не поеду. Завел с меня куда-то, и теперь тоже как потеряшка. А мне кажется, уютно мы едем. Людей нет, коньяк есть, что еще нужно? Очень твое, да. А я хочу какой-то ясности, трезвости. Я тоже ее хочу всю жизнь. Я вижу, как ты ее хочешь. Но ты же согласился со мной поехать. Я согласился погулять пару часов по подмосковному лесу, а не быть здесь. Я даже не знаю, где здесь. Тихо. Следующее Орехово-Зуево. Потом приедем в Москву, и всё будет хорошо. Вообще, ты замечал, как у нас приезд в Москву считается спасением ото всех бед. Если тебе где-то плохо, а плохо тебе, как правило, везде, то надо ехать в Москву, и там точно будет хорошо. Я представляю, как вы, старые москвичи, не любите нас, едущих и едущих без конца из своих деревень спасаться в Москву. Хотя я же и в Москве всё равно как в деревне живу. Коньяк убери. Почему? Контролёр идёт из с того вагона. А, ну и что? У нас же билеты есть. Мне что-то тревожно. Что тебя тревожно? Это ж не полиция, просто контролёр. Убери коньяк, они подходят уже. Ладно. Здравствуйте. Билет, пожалуйста. Молодые люди, у вас билеты вчерашние, из поезда выходим в, в смысле, вчерашние. Мы их только что купили на станции. Не знаю, где вы их купили и когда, но на них дата вчерашняя, поэтому выходим из поезда на станции Заря. Подождите, я вам сейчас покажу списание за них сегодняшние. О, ещё и распиваем. Или, может быть, не только распиваем. Полицию вызвать? Не надо полицию, мы уходим. Иван, замолчи, пойдём. Теперь ты тоже, наверное, не любишь путешествия.